Глава восьмая. Львы атласа спите. Львы Атласа, спите. Спите спокойно в своих логовых среди алоэ и диких кактусов. Еще несколько дней Тартарена Староскона вас не тронет. Пока что все его орудия войны, ящики с оружием, аптечка, походная палатка, консервы мирно лежат в запакованном виде в европейской гостинице в углу 36 номера. Спите безмятежно, огромные рыжие львы. Трасконец охотится за мавританкой. После встречи в Амнибусе несчастному все время чудится, будто по его ноге, объемистой ноге заядлого охотника, семенит красная мышка. А в ветре с моря, касающемся его уст, он неизменно улавливает запах, напоминающий ему предмет его страсти, запах печенья и аниса. «Подайте Тартарену его берберику!» Но это совсем не так просто — найти в городе со стотысячным населением особу, о которой ничего не известно, кроме запаха, туфелек и цвета глаз, только безумно влюбленный тарасконец способен отважиться на подобное приключение. Самое ужасное — это что под своими длинными белыми чедрами все мавританки похожи одна на другую, притом эти дамы редко выходят из дому, и чтобы их увидеть, нужно подняться в верхний город, арабский город, город Терков. Настоящее разбойничье гнездо — этот верхний город. Грязные узенькие улочки, взбирающиеся по отвесным горам между двумя рядами подозрительных домишек. Кровли, которых сходятся, образуя туннель. Низенькие двери, крошечные оконца, безмолвные, унылые, зарешоченные. Справа и слева мрачные притоны, где угрюмые терки с головами корсаров, сверкая белками, искали зубы, курят длинные трубки, о чем-то шепчутся, точно замышляют что-то недоброе. Сказать, что наш Тартарен без волнения шел по этому страшному городу, значит сказать неправду. Нет, он был крайне взволнован. По этим темным улицам, в которых едва умещался его толстый живот, наш доблестный муж двигался с величайшей осторожностью, оглядываясь по сторонам, держа указательный палец на спусковом крючке револьвера, совсем как в Тарасконе по дороге в клуб». Каждую секунду он ждал, что сзади на него нападет Арава Евнухов и Янычар, но желание увидеться с дамой сердце придавало ему титаническую силу и отвагу. Целую неделю бесстрашный Тартарен не выходил из верхнего города. Он то часами простаивал перед мавританскими банями и ждал, когда оттуда выйдут, поеживаясь на свежем воздухе и разлетятся стайками, пахнущие чистотой женщины, то, присев на корточки возле какой-нибудь мечети, потел и пыхтел, стаскивая тяжелые сапоги, прежде чем войти в святилище. Порой, когда уже темнело, это расконец, измученный поисками, ровно бесплодными как возле бань, так и в мечети, проходил мимо мавританских домов, до него доносилось монотонное пение, приглушенный звон гитары, рокот тамбурина и тихий женский смех, от которого у него сильно билось сердце. «Может быть, она там», — думал он. Если на улице никого не было, он подходил к дому, приподнимал тяжелый молоток и робко стучал в низенькую дверь. Пение и смех мгновенно смолкали, за стеной слышалось только невнятное перешептывание, похожее на шорох в птичнике, который погружается в сон. «Приготовимся!» — говорил себе наш герой. «Сейчас что-нибудь произойдет!» Но чаще всего происходило вот что. На голову ему выливали полный горшок холодной воды или же его обсыпали апельсинными корками и косточками от берберийских фиг. Ничего более существенного не случилось ни разу. Львы Атласа, спите спокойным сном».